КОСМИЧЕСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ Во второй половине следующего дня Стиргард вызвал к себе Накамуру и обоих пилотов. Сразу после катастрофы Гермес на полной мощности маневровых двигателей поднялся над эклиптикой, чтобы миновать тучи лунных обломков, и параболическим курсом пошел в сторону Солнца. Одновременно он выбрасывал и оставлял за кормой радиозонды и трансмиттеры. Они передавали сообщения, из которых явствовало, что Квинта сама навлекла на себя удар обломков разбитой Луны, ибо залп баллистических ракет внес помехи в процесс кавитации и несимметричный разлет осколков рикошетом задел планету. Результат удара, видимый даже оптически, хотя расстояние до планеты уже утроилось, был ужасен. От океанического эпицентра разбежались волны цунами. Массы воды, поднятые на стократную высоту самого мощного прилива, залили ближайшее восточное побережье Гепарии и тысячемильным фронтом затопили ее огромное равнинное пространство. Океан вторгся внутрь материка и не отступил затем полностью, создавая озера размером с моря, так как глубинная плита литосферного покрова Квинты была смета и воды заполнили образовавшиеся на поверхности падины. Одновременно миллионы тонн воды, выброшенные в виде кипящего пара за пределы стратосферы, закрыли весь диск планеты сплошным покровом туч, и только тонкое ледяное кольцо светилось над ней на Солнце, как лезвие бритвы. Стиргард потребовал у Накамуры отчет по спиноскопии которая с момента лунокрушения проводилась непрерывно. И сразу же приказал выпустить и вывести на орбиту Квинты впереди нее и за ней тяжелые магнитронные агрегаты, настоящие молохи, снабженные седральным питанием каждой массой в 7000 тонн и окружить их для защиты от возможной атаки излучателями концентрированного тяготения. Эти бомбовые грассары одноразового использования, согласно утвержденному сети плану, должны были служить для уничтожения астероидов, если бы Гермес встретил их во время полета к Квинти, поскольку околосветовая скорость не разрешала ему маневра для огибания препятствий, от которых не могли спасти охранные щиты. Прежде чем Накамура представил результаты спиноскопии, Стиргер, Ни с того, ни с сего. Спросил второго пилота, откуда он взял это древнее латинское выражение немоме impune la которым завершился последний совет. Темпа не мог вспомнить. Не думаю, чтобы ты когда-нибудь был филологом, разве что читал Эдгара По, бочонок Амантельяда. При этих словах Сиргарда пилот лишь беспомощно покачал головой. Может быть. По? Писатель? Автор фантастических рассказов? Сомневаюсь. И вообще я не помню, что я тогда читал. До Титана. Разве это важно? Это еще выяснится. Но не сейчас. Прошу дать результат. Накамура не успел открыть рот, как Сиргар спросил, была ли атакована аппаратура? Дважды. Грасеры уничтожили несколько десятков ракет. Голенбаховская дифракция прерывала прием спинограмм, но не искажала изображение. Откуда стартовали эти ракеты? С пораженного континента, но не из района катастрофы, а точнее. Из четырех мест в горной системе на 15 градусов ниже полярного круга. Стартовое устройство подземное, укрытые имитацией скалы. Таких шахт там значительно больше, вдоль меридианов вплоть до тропика. Съемкой обнаружено более тысячи. Вероятных еще больше, но четко удалось разглядеть те, которые располагались перпендикулярно к импульсному полю. Планета вращается, а поле остается неподвижным. При непрерывной спиноскопии изображение потеряло бы всякую ценность. Все равно, как если бы просвечиваемый рентгеном человек поворачивался во время экспозиции плен. Поэтому мы перешли на томографию путем микросекундных вспышек. К этому моменту собрано несколько миллионов снимков. Мы хотим дождаться конца, то есть полного оборота планеты, и только потом дать все ленты на обработку году. — Понятно, — закончил за него Сиргард. — Значит, год не получил еще снимков и не сопоставил их? — В целом нет, я успел только просмотреть в общих чертах по часовой подборке томограмм. — Ну, это уже кое-что. — Слушаю. Мне хотелось бы, чтобы астрогатор сам посмотрел наиболее четкие спинограммы. Описание на словах может оказаться необъективным. Почти все, что видно на лентах, дает основание для некоторой интерпретации, но не для абсолютно уверенного диагноза. Хорошо. Все встали. Накамуров вставил запись в видеомагнитофон, монитор засветился, через экран побежали размазанные дрожащие полосы, Физик с минуту манипулировал настройкой, изображение потемнело, и они увидели призрачный диск с черным круглым пятном посредине и неравномерно просветленными краями. Накамура передвинул изображение, и выпуклая поверхность планеты оказалась в нижней половине экрана. Над кривизной литосферы непроницаемо черной простиралась такой же выгнутой полосой белесым глаз гущающейся к горизонту. Атмосфера с микроскопическими клочками туч. Физик перестроил спектр, переходя от легких ко все более тяжелым элементам. Атмосферные газы исчезли, будто их сдуло, и непроницаемая до того чернота континентальной плиты начала светлеть. Темпа стоял между Гаррахом и командиром, всматриваясь в экран. С планетной спиноскопией он ознакомился еще на борту и в Ризике. Но ее применение в таких масштабах до сих пор не видел. Нуклеоскоп астрономического радиуса действия берет планету в чашу магнитного поля с гауссовской напряженностью, равной в пиках импульсов, магнитосфере микропульсара. Планета подвергается сквозному просвечиванию, а получающиеся картины, создаваемые резонансом атомных спинов, можно разрезать, то есть томографировать, сосредоточивая управляемое поле На последовательных слоях шара, начиная от поверхности, вглубь, ко все более горячим пластам мантии, и ядра. Как микротом срезает замороженные ткани, чтобы их можно было поочередно рассмотреть под микроскопом, так и нуклеоскоп дает возможность делать снимки, показывающие слой за слоем внутреннюю атомную структуру небесного тела, недостижимую ни для радиолокации, ни для нейтринного зондирования. Для радиолокаторов планета абсолютно непрозрачна, а для нейтринных потоков слишком прозрачна, поэтому ничто, кроме магнитофокусной многополюсной спиноскопии, не позволяет заглянуть вглубь космических тел, правда только остывших, таких как планеты и их Луны. Темпе прочитал об этом достаточно много. Дистанционно фокусируемые магнитные потенциалы выстраивают спины атомных ядер, по силовым линиям, а после выключения поля ядра отдают накопленную в них энергию. Каждый элемент таблицы Менделеева колеблется тогда в свойственном ему резонансном ритме. Зафиксированная приемным устройством картина становится ядерным портретом среза, на котором сексильоны атомов играют роль точек обычной полиграфической печатной сетки. Положительная сторона нуклеоскопии высоких мощностей ее безвредность для просвечиваемых материальных объектов, а также живых организмов, а отрицательное то, что используя такую мощность, невозможно скрыть передающие ее источники. Следуя рекомендациям физиков, год отфильтровалась снимка в каждой плоскости разреза спинограммы элементов, особенно важных для использования в технологии. Принципы этого подбора были абсолютно определенными, только ими можно было пользоваться, подразумевались аналогии квинтянской и земной техносфер, хотя бы частичные. В глубину коры просвеченного шара словно бы входила еле различимая сеть, обрисованная элементами типа ванадия и хрома, а также тяжелых платинидов, таких как осмий и иридий. Вблизи поверхности нити меди напоминали энергетические кабели. Спинограммы территории затронутой лунной катастрофой выявили хаотические микроочаги опустошений, а разрез звездообразного образования, названного медузой, выглядел как беспорядочные руины со следами уранидов. Там же был обнаружен кальций. Для развалин жилых построек его было слишком мало, осадочных отложений в грунте не было вовсе, И отсюда вытекало предположение, что это останки живых существ перед гибелью или позже, подвергшихся радиоактивному заражению, поскольку значительный процент кальция был изотопом, возникающим только в скелетах облученных позвоночных. Это открытие, как косвенная улика при всей своей жестокости, содержало крупицу надежды. До сих пор не было известно, состоит ли население Квинта из живых существ или же из каких-то небиологических автоматов, наследников угасшей некогда живой цивилизации. Нельзя было исключить чудовищные гипотезы, что гонка вооружений, истребив жизнь вплоть до ее остатков, забившихся в убежище или пещеры, продолжается теперь ее механическими наследниками.